Она дала несколько поручений Питу, затем они вдвоем отправились к Моррисону. Когда она положила перед ним свои заметки, он поднял голову и, посмотрев на нее, бегло ознакомился с их содержанием. закончил читать, снова посмотрел на нее. Ее взгляды встретились. «Ты уверена, что все это правда?» «Абсолютно. Нужно еще кое-куда позвонить, но все изложенные здесь факты мы тщательно проверили». Моррисон откинулся на спинку стула что же вы хотите предпринять? Мне кажется, поскольку мы еще не нашли его, лучше, если Пит побудет какое-то время с Майком и Джулией в пляжном домике. Боюсь, у нас нет другого выбора. Если то, что мы узнали, соответствует истине, то вы понимаете, на что он способен». Моррисон пристально посмотрел на нее. «Думаешь, они согласятся на присутствие Пита?» «Да», — ответила Дженнифер. «Я уверена в этом. То есть я хочу сказать что они не будут возражать, зная, какая опасность им угрожает. — Позвонишь им? — Нет. Лучше поговорить с Джулией лично. Моррисон кивнул. — Если она не будет против, я даю добро на их охрану. Через несколько минут Дженнифер и Пит сели в машину. Ни он, ни она не заметили, что следом за ними отправился украденный Ричардом транс -Ам. Глава 39. «Его зовут Роберт Бонем, начала Дженнифер. «Настоящий Ричард Франклин исчез три года назад». «Я ничего не понимаю», — ответила Джулия. Майк и Джулия сидели за столом. Пит, приняв облик киношного молчаливого полицейского, прислонился к стене. Майк взял Джулию за руку. Дженнифер понимала, что ей придется снова начать с самого начала, потому что ни Майку, ни Джулии ничего не известно о ходе расследования. Если рассказать все в строгой последовательности, вопросы будут сведены к минимуму. Это также позволит ей объяснить опасность сложившейся ситуации. «Неужели такое возможно?» «Как же так случилось?» – спросил Майк. «Настоящий Ричард Франклин был холост». «Его мать находилась в психиатрической лечебнице, и поэтому никто не стал бить тревогу по поводу его исчезновения. Поскольку тело не нашли, интерес к розыску был невелик». Майк удивленно посмотрел на нее. «Вы считаете, что Роберт боном убил его?» Слова его звучали скорее как утверждение, а не как вопрос. Дженнифер немного помолчала. «На основании того, что нам стало известно?» да. О, Боже! Джулия посмотрела в окно. Гулявшая по пляжу пожилая супружеская пара остановилась напротив их дома. Мужчина наклонился, поднял морскую раковину, положил ее в пластиковый пакет и зашагал дальше. — Так кто же такой Роберт Боннэм? — спросила Джулия. — И как вы выяснили его настоящее имя? Мы узнали его благодаря серийным номерам, принадлежащих ему фотоаппаратов. Много лет назад, покупая их, он назвал свое настоящее имя. Это была единственная ниточка, связывавшая его с далеким прошлым. Дженнифер продолжала свой рассказ. «Когда нам удалось узнать его имя, — сказала она, — и место рождения, то все остальное мы смогли выяснить достаточно легко». Дженнифер бросила взгляд на свои записи. «Он вырос в пригороде Бостона и был единственным ребенком в семье». Его отец был алкоголиком, работавшим на химическом заводе, мать — домохозяйкой. В семье постоянно происходили скандалы, и отец терроризировал Роберта и его мать. Она несколько раз вызывала полицию, но вскоре ее муж неожиданно скончался. Изложив обстоятельства смерти отца Роберта Бонема, Дженнифер продолжила. «Я разговаривала с полицейским, который расследовал это дело. Он сейчас на пенсии, но прекрасно помнит то расследование». Утверждает, что никто не поверил тогда, что Вернон Бонем покончил с собой, но доказать ничего не удалось. Все знали, что Вернон не был образцовым мужем и отцом, и дело спустили на тормозах. Этот полицейский подозревает, что мальчишка, Роберт, закрыл дверь гаража и завел автомобильный двигатель после того, как его отец уснул, потому что был сильно пьян. Слушая рассказ «Дженнифер», Джулия почувствовала, что ее охватывает страх. «А что стало с его матерью?» — шепотом спросила она. Умерла от сверхдозы наркотика примерно год спустя. И снова ее смерть посчитали самоубийством. Немного помолчав, Дженнифер заговорила вновь. Несколько последующих лет он провел в чужих приемных семьях, переезжая из дома в дом, ни в одном надолго не задерживаясь. Официальных сведений об этих годах получить не удалось, Но когда он поступил в колледж, его обвинили в избиении соседа по комнате в общежитии. Тот якобы обвинил его в краже денег, но Роберт решительно отрицал это. После этого парни избили клюшкой для гольфа, когда тот уходил от своей подружки. Он провел в больнице три недели. Хотя он обвинил в этом Роберта Бонема, доказательств, на основании которых того можно было бы арестовать, не было. Через год Бонем окончил колледж и получил диплом инженера его не выгнали из колледжа, удивился Майк. У них не было выбора, потому что дело даже не дошло до суда. Дженнифер сделала паузу и заговорила дальше. Нет никаких сведений о том, что он делал несколько лет после окончания колледжа. Либо переехал в другой штат, либо вел себя осмотрительно и не нарушал законов. Короче говоря, об этом ничего не известно. Следующая информация, которой мы располагаем о его дальнейшей судьбе, датируется 1994 годом. Именно тогда он женился на Джессике. «Что с ней случилось?» — спросил Майк неуверенным тоном, точно не зная, действительно ли желает услышать ответ на этот вопрос. «Джессика с 98 -го года считается пропавшей без вести», — ответила Дженнифер. «Она жила вместе с родителями, и в последний раз ее видели в супермаркете, куда она отправилась за покупками». Свидетель, видевший ее в тот вечер, припоминает, что заметил на автостоянке автомобиль Роберта Бонома. Однако никто не видел, как она исчезла и что произошло с ней. Боном исчез в ту же самую ночь. «Вы хотите сказать, что он убил ее?» — высказал свое предположение Майк. «Так считают ее родственники и полиция Бостона», — ответила Дженнифер. Майк и Джулия откинулись на спинки стульев.